Примечание автора. Идея этого романа родилась под влиянием рассказов о бегумах Хопала, династии мусульманских правительниц, которые управляли этим индийским княжеством большую часть времени с 1819 по 1926 год. В нынешней обстановке религиозного фундаментализма и реакционной политики нам неплохо бы помнить, что целое столетие индийским княжеством руководила и хорошо руководила череда женщин-мусульманок. Государство Самбалпур действительно существовало как независимое княжество примерно в тех же границах, которые указаны в книге, хотя в 1849 году оно было захвачено Ост-Индской компанией на основании доктрины выморочности. Его последний раджа Нараян Синг умер, не оставив прямого наследника мужского пола. История Самбалпура насчитывает несколько тысячелетий. В книге Птолемея Самбалпур упоминается как государство Самбалака, расположенное на левом берегу реки Манада, нынешней Маханаде. О нем говорится в китайских исторических хрониках и в текстах про древнейшего правителя Самбалаки, царя Индрабхути, основателя Ваджра Яны и Ламаизма. Самбалпур всегда был центром поклонения божественному Джаганату, Сохранились хроники 10 века, в которых упоминается статуя божества в пещере рядом с Синепуром. Может также показаться, что божественный Джиганат простёр своё благословение над княжеством. Это единственное место в Арисси, где широко распространены алмазные и угольные месторождения. Еще французский купец Жан-Батист Тавернье в своих заметках «Шесть путешествий по Турции, Персии и Индии» 1676-1677 писал о знаменитых алмазных копиях Самбалпура. По его словам, тогда в шахтах работали 8 тысяч человек, хотя есть основания считать, что алмазы добывали скорее в вальювеальных отложениях, чем в глубоких шахтах. Согласно английскому историку Эдварду Гиббону, алмаза символ пура поставляли даже в императорский Рим. Для тех, кто захочет узнать больше об индийских туземных княжествах и их блистательных махараджах, увлекательным и крайне познавательным может для начала стать чтение великолепной книги Н. Мороу Величие индийские махараджи. Тем, кого интересует ушедший мир опиумных курелин, Одержимый опиумом Стивенна Мартина поведает, как упоение самым экзотическим из наркотиков приводит к зависимости.